Глава 8. Странное заседание невидимого Совета Повелителей Земли завершилось. Уходя, Абанди подсказал «Выбор за вами, Агат Ромарен. Вы можете остаться Фальком, нашим гостем на Земле, или вступить во владение памятью и выполнить свое предначертание в качестве Агаты Ромарена, Свиреля. Мы хотим, чтобы вы сделали свой выбор сознательно, И тогда, когда сами сочтёте нужным, мы ожидаем вашего разрешения и будем терпеливы. Затем, обернувшись к Ори, он добавил: "Сделай так, чтобы твой соплеменник чувствовал себя в городе как дома, Хар-Ори. И давай нам знать о всех своих и его пожеланиях". Дверь отъехала в сторону перед абандипотом, и тут вышел из комнаты. Высокая величественная фигура исчезла из виду так стремительно, словно ее сдуло ветром. Находился ли Абандибат здесь на самом деле, воплоти, или это была своего рода проекция? Фальк не мог бы ответить однозначно. Да и видел ли он хоть раз живого Синга или сталкивался лишь с тенями и движущимися образами? Мы можем где-нибудь прогуляться. На воздухе, — резко спросил Фальк у мальчика, устав от бесплотных и вычурных способов общения и стен этого дома. Одновременно интересуюсь, насколько далеко простирается их свобода. Где угодно причрамарят. Мы можем пройтись по улице или возьмём слайдер или пойдём в дворцовый сад, в сад. Ори повёл его вниз по огромному радужному коридору через тамбур-шлюз в какую-то небольшую комнату. Сад, громко произнёс мальчик, и двери плавно закрылись. Движения не чувствовалось, но когда двери открылись, Люди вышли прямо в сад. Вряд ли он находился снаружи дворца. Через полупрозрачные стены далеко внизу мерцали огни города. Полная луна призрачно сияла сквозь стеклянный потолок. Сад был полон бликов и приглушённого света и теней. Повсюду росли тропические кустарники и лианы, обвившиеся вокруг шпалер и свисавшие с беседок. Гирлянды кремовых и багряных цветов наполняли воздух сладкими ароматами. Густые листья не позволяли видеть дальше, чем на несколько футов. Фалк резко обернулся, чтобы удостовериться, не перекрыта ли позади него дорога к выходу. Знойная, удушливая, полная запахов тишина казалась сверхъестественной. Ему на миг почудилось, что обманчивые тени этого сада хранят воспоминания о какой-то невообразимо далёкой, ныне утраченной планете, чуждой всему земному. В мире запахов и иллюзий, болот и неожиданных превращений, на тропинке меж застилавших обзор цветов, Орео остановился, взял из висевшей на столбе корзины маленькую белую трубочку и сунув её кончик себе в рот, принялся жадно сосать. Фалько доставало других впечатлений, и он не обратил бы на действия Орео особого внимания, но юноша как бы слегка смутившись, сам начал объяснять: "Это Парифа. Транквилизатор. Все повелители прибегают к нему. Он стимулирует работу мозга. Может, хотите? Нет, спасибо. Мне вот что интересно. Фальк ненадолго задумался. Просящиеся на язык вопросы не стоило задавать напрямую. Всё время пока шёл совет, и Абандибут давал объяснения. Фалку не покидало странное, сбивавшее с толку ощущение, что всё это было представлением. Пьесой, подобной той, которую он видел на древних магнитных лентах в библиотеке Владыки Канзаса. Старый безумный король Лир рыщет в бурю по вересковым зарослям. Но самое забавное, что у Фалка к тому же возникло смутное ощущение, что эта пьеса разыгрывалась не столько для него, Сколько для Оре, он не слишком понимал подоплёку дела, но у него вновь и вновь возникало ощущение, что все слова, обращённые к нему, были на самом деле призваны доказать что-то мальчику. И мальчик верил в реальность происходящего. Для него это не было пьесой, или же он сам был актёром и участвовал в постановке. Меня смущает вот что. Осторожно начал Фак По твоим словам, Вериль находится на расстоянии 130-140 световых лет от Земли. Именно на таком расстоянии вряд ли так уж много звёзд. Повелители говорят, что на расстоянии 115-150 световых лет есть всего 4 звезды с планетами, среди которых может оказаться и наша. Но они расположены в четырёх различных направлениях. И если Синги пошлют корабль на поиски нашей родины, то на облет всех четырех звезд уйдет около 1300 лет реального времени. Хотя ты был всего лишь ребенком, все же, пожалуй, странно, что ты не помнишь, сколько времени требовалось на путешествие и сколько лет тебе должно было исполниться по возвращении домой. Речь шла о двух годах, Пречрамарин, то есть, грубо говоря, о 120 земных годах. Но мне казалось ясным, что это примерная цифра, И что мне не следует уточнять? На какой-то момент, возвратившись мыслями опять на верель, мальчик вдруг заговорил с трезвой рассудительностью, какой он раньше не выказывал. Полагаю, сказал он, не зная кого или что они обнаружат на земле, взрослые члены экспедиции хотели быть уверенными в том, что мы, дети, незнакомые с техникой блокирования мозга, не в состоянии выдать местоположение вереля противнику. Для нас самих было безопаснее оставаться в полном неведении. А ты помнишь, как выглядит звёздное небо в Иреле? Какие там созвездия? Оли пожал плечами в знак отрицания и улыбнулся. Повелители тоже спрашивали меня об этом. Я был зимнерождённым, пречромаром. Весна только началась, когда мы покинули Вирель. Мне нечасто приходилось видеть безоблачное небо. Судя по всему, их прям только он, точнее его подавленная личность Ромаран, мог бы сказать, откуда прилетела экспедиция. Объясняла ли это главную загадку? Тот интерес, который синги проявляли к нему, причину, по которой он был доставлен сюда под присмотром эстрел, их предложение восстановить его память. Итак, существовала планета, которая не находилась под их контролем. На ней вновь открыли око слетовой полёт. Всенки хотят узнать её местонахождение. Если они восстановят его память, он сможет поведать им об этом, если только память восстановить удастся. Если хоть что-то из того, что они наговорили, являлось правдой. Фалькс вздохнул. Он устал от этой круговерти подозрений, от изобилия иллюзорных чудес. Иногда даже мелькала мысль Они находятся ли он до сих пор под воздействием какого-нибудь наркотика? Фолк чувствовал, что не в состоянии судить о том, как следует поступить. Он и вероятно этот мальчик были игрушками в руках страшных, ни во что не веривших игроков. Человек по имени Абандибут. Он тогда находился в комнате, или это была какая-то проекция, иллюзия? Я не знаю, прошептал Марен, ответил Оре. Вещество, которым мальчик надышался из трубки, казалось, подбодрило и успокоило его. Всегда отличавшийся некоторой инфантильностью, сейчас он говорил с веселой непринуждённостью. Думаю, что о банде вот всё же был там. Но они никогда не приближаются ко мне. Честно говоря, за всё то время, которое я провёл здесь, за все 6 лет, я никому из этих людей ещё ни разу не прикоснулся. Они стараются держаться особняком всегда по одиночке. Нет, я вовсе не желаю сказать, что они плохо ко мне относятся, поспешно добавил Ури, чтобы у Фейка не сложилось превратное впечатление о повелителях. Они добрые. Я очень люблю и лорда Абандибата, и Кенкенека, и Парлу. Но они так далеки, всегда далеки от меня. Они несут слишком тяжёлое бремя, сохраняют знания и поддерживают мир. Они выполняют множество других обязанностей и делают это в течение вот уже тысячи лет, тогда как остальные люди земли не несут никакой ответственности и ведут жизнь диких зверей на воле. Их соплеменники, люди ненавидит повелителей и не хотят знать правду, которую им предлагают. Вот повелителям и приходится всегда держаться порознь, оставаться одинокими ради сохранения мира. Ведь если бы их не было, уменее и знания были бы утрачены.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 Что если они попытаются искать новые знания, синги воспрепятствуют им, а если они попытаются построить свой собственный город, то синги уничтожат его вместе со всем населением. Наступила пауза. Оре закончил обсасывать трубочку с парифой и аккуратно зарыл её среди корней кустарника с вытянутыми висячими кроваво-красными цветами. Фалькер терпеливо ждал ответа мальчика. Я только спустя некоторое время понял, что ответа не будет. Его слова просто не дошли до сознания Ори, поскольку не несли для него никакого смысла. Они продолжали молчать и в глуbsаде. "Ты знаешь ту, чьё изображение появилось в начале?" спросил Фальк. "Стрелу Зиабельбель?" с готовностью отозвался Ори. "Да, я видел её и раньше на заседаниях совета. Она и Сингв" Нет, она не принадлежит к повелителям. Я думаю, что она из горцев, просто была воспитана в Востохе. Многие люди приводят или присылают сюда своих детей, чтобы их воспитывали для службы у повелителей. А детей с недаразвым умом приводят сюда и подключают к психокомпьютерам для того, чтобы даже они могли внести свой посильный вклад в великое дело. Именно их, невежественные люди, называют людьми-орудиями. Ты пришёл сюда со стрелой Зиобельбель при Шрамере. Да, и кроме того, я странствовал с ней, делился с ней пищей и спал с ней. Она называла себя Эстрел, странницей. Тогда вы сами должны были догадаться, что она не Синг, вырвалась у мальчика. Он тут же покраснел, замолчал и вытащив ещё одну белую трубочку, принялся её сосать. Будь Эстрел Сингом, она не стала бы спать со мной. — настойчиво поинтересовался Фальк. Мальчик, все еще красный от смущения, пожал плечами, выразив отрицание на верлянский манер. Затем наркотик все же придал ему смелости и оре произнес. «Они не вступают в физический контакт с обычными людьми», — преч Ромарин. «Они, словно боги, холодные, добрые и умные, всегда держатся особняком». Речь мальчика была сбивчивой, многословной, по-детски наивной.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 и общественным зданиям Эстоха. Ори был щедро снабжён полосками иридия, служившими здесь деньгами. И когда Фальк заметил, что ему не нравится вычерная одежда, в которую вооблачили хозяева дворца, Тори то настоял, чтобы они зашли в лавку торговца одеждой и там купили всё необходимое. Фальк стоял среди стеллажей и прилавков с пышными одеяниями, ткаными и пластифицированными, сиявшими яркими цветными узорами. Он вспомнил о парт, которая ткала на своей маленькой прялке белых журавлей на сером фоне. "Я сотку чёрную одежду", сказала девушка в момент прощания. "И буду ходить в ней". Вспомнив об этом, Файк предпочёл все радуги матери и накидок, простые чёрные штаны, тёмную рубашку и короткую чёрную куртку из тёплой ткани. Эта одежда немного напоминает мне ту, что носят у нас дома на вереле.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 Дома, выраставшие из склонов ущелья, начали переливаться всеми цветами радуги, а улицы и висячие мосты засверкали огнями. Пока Фальк и Ори ели остро приправленную пищу, они как бы плавали в волнах, окутавшие их тихой музыки и наблюдали за многочисленными обитателями города. Некоторые из людей, передвигавшихся по улицам из Тоха, были одеты бедно, некоторые роскошно. Многие носили безвкусную потажную одежду лиц противоположного пола, и это смутно напомнило Фальку одежду эстрий. Среди жителей Стоха были люди различных рас, причём некоторые из них Фальку никогда раньше не встречались. Один из типов людей отличался очень белой кожей, голубыми глазами и волосами цвета соломы. Орий объяснил, что это представители племени, живущего на континенте номер 2. Их культура поощряла синклизм. Те даже привозили сюда их вожди и молодых людей на аветках, дабы показать истог и научить его законам. Как видите, преч рамаран. Неправда, что повелители отказываются учить туземцев. Как раз напротив, это туземцы отказываются учиться. Вот с этими белыми людьми повелители щедро делятся своими знаниями. А чего же им пришлось отказаться? Что им пришлось забыть ради такой награды?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 А также танцовщицы и мастера игры на тяамбе. Тебе нравится музыка? Нет, чистосердечно признался мальчик, слегка извиняющимся тоном. Она вызывает у меня желание плакать или кричать. Конечно, на виреле тоже поют, но только маленькие дети и животные. То, что здесь поют взрослые люди, кажется мне неправильным. Однако правители поощряют туземное искусство, а танцы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 Не видел больше десятка домов и сотни людей за раз. Не реалии города выбивали его из колеи, а не реальность. Это место отнюдь не было людской обители. В Истохе не ощущалось дыхания истории, преемственности поколений, хотя отсюда уже в течение тысячелетия правили миром. Здесь не было ни библиотек, ни школ, ни музеев, искать глазами которые заставляли его телевизионные ленты, хранившиеся в доме Зоова.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 которая держалась в стороне от других планет, что некогда образовали лигу. Эстор был замкнутым на себя, самодостаточным городом без истории. Всё его великолепие, мелькание огней, машины лиц, мельтешение чужаков, роскошь улиц и зданий, всё располагалось над глубокой трещиной в земле, над пустотой. Это была обитель лжи, и тем не менее город был великолепен. Он напоминал гигантский бриллиант,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 были словно сделаны из голубоватого искрящегося тумана. Гостей попросили присесть и принесли высокие серебряные кубки. Фальк осторожно отхлебнул и с удивлением узнал тот самый пахнущий мужевельником напиток, что ему некогда предложили во владении Канзас. Он знал, насколько тот крепок и не выпил больше ни капли. Уэль же с наслаждением осушил свой кубок. Вошёл Абандибот, высокий в белой мантии, с похожим на маску лицом, он едва заметным жестом отпустил слуг и встал на некотором отдалении от Фалька и Оли. Слуги оставили третий кубок на маленьком столике. Абандибот поднял его, как бы salutое, выпил до дна и затем произнёс хриплым шипящим шёпотом: "Вы не осушили свой кубок лазурамара. Есть одна старая, при старая земная поговорка: «Истина в вине!» Он улыбнулся и тут же снова стал серьезным. «Но, вероятно, вас мучает жажда, которая уталяется не вином, а истиной. Я хочу задать вам один вопрос». «Всего один?» Насмешливая нотка, сквозившая в этих словах, показалась Фальку настолько отчетливой, что он даже взглянул на Ури, надеясь, что и тот тоже уловил ее. Но мальчика, пустив серовато-золотистые глаза, «все» посасывал чёрную трубочку по рифы и явно ничего не заметил. "Я бы предпочёл переговорить с вами наедине", решительно сказал Фарк. Услышав эти слова, Ори удивлённо поднял глаза. "Разумеется, я готов", кивнул Синг. "Однако мой ответ не изменится, если Хар Ори уйдёт отсюда. Нет ничего, что мы предпочли бы победить вам, утаив при этом от него".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 Разве мы нел лжецы? Вы не обязаны верить всему, что мы говорим. Разве не этому учили вас в доме Зоова? Мы же знаем, что вы о нас думаете. Ответьте на мой вопрос, повторил Фалк, сознавая всю тщетность своего упорства. Я скажу вам лишь то, что уже говорил раньше, только немного подробнее, хотя Кен-Кеник лучше меня разбирается во всём этом. Никто из нас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 соблазн солгать, чтобы рассеять все ваши страхи и сомнения и тем самым сделать ваш выбор не столь мучительным. Но лучше вам знать правду, иначе ни вы, ни мы не придём к истине. А истина заключается в следующем: когда мы восстановим синаптические способности вашего мозга в их первоначальном состоянии, если вы позволите мне столь упрощённо описать немыслимо сложную и опасную операцию,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 Хотя моё согласие не играет особой роли, не так ли? И всё же вы хотите получить его. Мы не убьём вас, шёпот стал громче. Мы никого не убиваем. Мы не забираем ничьей жизни. Мы собираемся восстановить вашу истинную память и сущность. Только вам придётся кое о чём забыть, такова цена. Здесь не может быть ни выбора, ни сомнений. Чтобы стать Ромариновым, необходимо забыть Фалка. Дайте мне ещё один день. Крезиныйс Фалк, и встал тем самым, давай понять, что разговор закончен. Он проиграл. Он был беспомощен. И всё же он заставил эту маску поморщиться в какой-то миг. Он задел ложь за самое больное место. И в этом мгновении он чувствовал, что истина совсем близка, но у него не хватило сил или умения, чтобы дотянуться до неё. Фалк покинул башню вместе с Оли, и когда они оказались на улице, предложил: "Давай немного пройдёмся". Я хотел бы поговорить с тобой за пределами этих стен. Они пересекли ярко освещённую улицу и вышли на край обрыва. Обиваемые холодным ночным ветром, мужчина и мальчик стояли там плечом к плечу. Огни моста отбрасывали на них свет, который рассеивался в чёрной бездне, обрывавшейся вниз прямо с обочины улицы. Когда я был ромарином, медленно произнёс фалк: Имел ли я право попросить тебя оказать мне услугу? Какой угодно, ответил Оре с рассудительной готовностью, базировавшейся, судя по всему, на том, что ему внушили с детства на верерь. Фальк посмотрел мальчику прямо в глаза, указал на золотой браслет на руке Оре и жестом показал, что его необходимо снять и бросить в ущелье. Оре попытался было что-то сказать, однако Фальк приложил палец к губам. Глаза мальчика вспыхнули, он немного поколебался, затем всё же снял браслет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 Когда же до Ори наконец дошел смысл слов, он так же мысленно ответил. — Нет, у меня был только этот коммуникатор. Зачем вы приказали мне его выбросить, Преч Ромарин? — Я хочу побеседовать с тобой так, чтобы нас никто не подслушал. Мальчик выглядел испуганным. — Повелители могут услышать нас, — пробормотал он вслух. — Они могут подслушать мысли речь где угодно, Преч Ромарин. А я только начинаю упражняться в защите своего мозга. Когда мы будем говорить вслух, сказал Фальк, хотя он и сомневался в том, что синги могут прослушивать мыслеречь где угодно без помощи каких-либо технических средств. Судя по всему, повелители Стоха привели меня сюда, чтобы восстановить мою память, память Ромарина. Но они могут или решили восстановить мою прежнюю личность только ценой моей нынешней памяти, ценой всего того, что я узнал на земле.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 Фокс замолчал, колеблясь в выборе возможности, поскольку чёткого плана он пока что не выработал. Лицо Оре, раскрасневшееся поначалу от возбуждения, теперь снова потускнело от охватившего его смятения, и в конце концов мальчик спросил: "А почему?" "Ну", резко сказал Фокс, видя, что власть, которую он на короткое время обрёл над мальчиком, начала улетучиваться. Однако этим своим нетерпеливым "Ну"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 Он чувствовал себя мухой, попавшей в паутину. «И это все, о чем вы хотели меня попросить, Прэч Ромарен?» «Да, все». Мальчик склонил голову и пробормотал какую-то фразу на своем родном языке. Очевидно, некую формулу обещания. Затем спросил. «А что мне следует сказать о браслете-коммуникаторе повелителям, Прэч Ромарен?» «Скажи им правду. Это не имеет никакого значения». Если ты сохранишь другую тайну, произнёс Фальк. Судя по всему, они хотя бы не научили мальчишку лгать, но не научили его и отличать правду от лжи. Ури провёл Фалька назад через мост к своему слайдеру, и они вернулись в сияющий дворец с полупрозрачными стенами. Оставшись в комнате наедине с собой, Фальк дал выход страху и ярости, понимая, что его обвели вокруг пальца и лишили свободы выбора. Даже когда ему удалось сократить свой гнев, он всё равно продолжал метаться по комнате, как волк по клетке, борясь со страхом смерти. Если он откажет им, позволят ли ему жить как фальку, пусть и бесполезному для них, однако в то же время безвредному? Нет. Не позволят. Это было ясно как день, и только трусость заставила его рассматривать этот вариант. Тут надежды нет. Можно ли сбежать от них? Не исключено. Пустота этого здания могла быть обманчивой, иллюзорной, как и многое здесь, или предательской. Фальк чувствовал и догадывался, что за ним неотступно следят, подслушивают и подглядывают из потайных помещений или с помощью скрытых автоматических устройств. Все двери здесь охранялись слугами или электронными мониторами. Но даже если ему удастся сбежать из истока, что тогда? Сумеет ли он совершить обратный переход через горы и равнины, через реки и леса, чтобы вернуться в конце концов на поляну, где парт. Нет. Фаль гневно остановил ход своих мыслей. Он не может повернуть назад. Он уже так далеко зашёл, что теперь просто обязан идти до самого конца. Через смерть, если её не удастся миновать, ко второму рождению, к рождению незнакомого ему человека с чужой душой. И никто не поведает незнакомцу и чужаку всей правды. Мало того, что придется умереть, так смерть его еще и сыграет на руку врагу. Именно это и бесила Фалька, заставляла его мерить шагами тихий зеленоватый полумрак комнаты. Ему не следовало плясать под дудку лжецов. Нельзя выдать им то, что они хотели узнать. И вовсе не судьба Вереля беспокоила Фалька. Исходя из того, что он знал, из всех тех догадок, что только сбивали с толку, сам Верель был одной большой ложью, а Ори — усовершенствованным вариантом эстрел. Но Фальк любил землю, хотя и был чужаком на ней. Земля для него ассоциировалась с домом в лесу, с залитой солнцем поляной, с девушкой по имени Парт. Вот их-то он и не имел права предать. Снова и снова он пытался представить себе, Каким образом он, как фальк, мог бы оставить послание самому себе, но уже как Ромарину? Проблема эта сама по себе была столь нелепой, что притупляла воображение и казалась неразрешимой. Синги контролируют каждый его шаг. Послание не дойдёт до адресата. Сначала фальк думал воспользоваться Ори как посредником, приказав ему сказать Ромарину: "Не отвечайте на вопросы Сингов". Но он не был уверен, в преданности Оре, в том, что мальчик сохранит приказ в тайне от захватчиков. После всех манипуляций Сингов над сознанием бедного ребёнка, он теперь фактически был их орудием. Даже то лишённое смысла сообщение, которое Фальк передал Оре, могло уже стать достоянием повелителя. И нет никакого устройства или уловки, никакого средства или способа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 что по их уверением ожидала память فالка. Если же удача от него отвернётся, надежда вещь более хрупкая и ненадежная, чем сама вера, подумал он, шагая по комнате под беззвучной отблески молний, бушевавшей над его головой грозы. Хорошие времена наполнены верой в жизнь, в плохие времена остаётся только надеяться на лучшее, но сама суть от этого не меняется.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 остаться самим собой, жить собственной жизнью, что он находит в себе силы сопротивляться, даже не имея ни малейшего шанса на успех. Всё возможно. Успокоив наконец разбушевавшиеся мысли, Фалк взял книгу, что подарил ему владыка Канзаса, и какое-то время внимательно читал, пока его не смырел сон. На следующее утро, возможно, последнее в этой его жизни,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 Чи правильные черты не были отмечены печатью возраста, никогда я не пытался изобразить те или иные эмоции. Дело было не в его флегматичности или безмятежности, но в полной закрытости, самодостаточности и отрешённость. Аэрокар стрелоем челси над пустынями, отделявшими Эстох от моря. На их обширной пространству явно давно не ступала нога человека. Машина совершила посадку на крыше здания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 И он превратился в слово. Он стал тем самым словом, что было произнесено во тьме, в самом начале времён, словом, которое никому услышать. Он стал первой страницей времён. Постепенно чувство времени вернулось к нему, и вещи вновь получили имена, а стены заняли свои места. Фолк прочёл первую страницу книги ещё раз, а затем лёг и постарался уснуть.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 который мы его подвергли, когда он впервые очутился в истоке. Первый урок, не веря в себя, что преподали синги. Фалк предположил, что они боятся, вдруг в самую последнюю минуту он попытается скрыться. И приставили к нему стражников, дабы пресечь любой подобный порыв. Его провели через лабиринт комнат, в ярко освещённые подземные покои, стены которых представляли собой экраны и блоки какого-то огромного вычислительного комплекса.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 Практически одновременно с произнесенными вслух словами он обратился к Фальку при помощи отчетливой мысли речи. «Вы готовы?» Синг напряженно вслушивался, пока Фальк едва слышно не пробормотал. «Да». Словно удовлетворившись данным ответом или сопровождающими его эмоциональными обертонами, Синг кивнул и произнес монотонным шепотом. «Я начну прямо сейчас» без применения наркоза наркотики нарушают частоту парагипнотического процесса без них мне легче работать садитесь вот сюда фолк молча подчинился стараясь изгнать из мозгов все мысли по какому-то неслышному сигналу в комнату вошёл ассистент и наклонился над фолком в то время как сам кен кенник уселся перед одним из компьютерных терминалов словно музыкант за свой инструмент На мгновение фолк вспомнил огромную систему узоров в тронном зале властелителя Канзас. Быстрый чёрный пальцы, паривший над ней. Непроницаемая тьма чёрной портьеры опустилась на глаза и разу. Он сознавал, что к его черепу прилаживают нечто вроде капюшона или колпака. Затем он перестал что-либо ощущать, кроме черноты, бесконечной черноты, кроме кромешной тьмы. В этой тьме чьей-то голос произнёс некое слово в его мозгу, слово, которое он почти что понял. Снова и снова голос повторял это слово, чьё-то имя. Подобно языку пламени втрепенулась его воля к жизни, и он вопреки всему провозгласил, собрав в кулак все свои силы в мёртвой тишине: "Я Фальк!" Затем опустилась тьма.